Второй месяц года, день в самом разгаре. Прекрасная гиппола щедро плевает землю зною. Саран Винар, рядовой самурай влиятельного даймё Герчана и Тагуна, покосился на голубой небосклон. И это еще последний месяц весны, самого прекрасного времени года. Скоро начнется лето, будет еще хуже. Но, как бы то ни было, нужно терпеть и старательно делать свое дело. Полы куртки с широкими рукавами то и дело разлетаются на ветру. Прямо на ходу Саран Винар поправил большую соломенную шляпу, хоть какая-то защита от горячего светил. Уважаемый Сиуш Пинсуев, начальник личной стражи Даймена Герчана и Тагуна, назначил Сарана Винара старшим в передовом дозоре. Еще два рядовых самурая, высокие и тощие Фокуорсон, а также более низкие и плотные Ванта Сифин шагают рядом. Их задача – очистить дорогу перед процессией уважаемого дайна. Иначе говоря, согнать с нее всякий сброд. Саран Винар полон решимости выполнить поставленную задачу, несмотря на усталость, жару и пыль. За спиной остались две недели утомительного путешествия из Нандина, столицы империи. Но ничего. Про себя Саран Винар улыбнулся. Большая часть пути уже пройдена. Осталось два, максимум три дня, и они будут дома, в родном Нюпруне. А уже сегодня вечером их ждет полноценный отдых в Икчуне, полноценный ужин и горячая баня. Точнее, Саран Винар поправил сам себя наоборот. Сначала горячая баня, а потом ужин. Вон впереди показался Гелрунский проход, рукотворные ущелье между высокими холмами. А от него до стены Кчуна каких-то полтора десятка километров. Одно плохо. Саран Винар насупился. Пальцы правой руки было нащупали рукоятку катаны, да так и отпустили ее. Выполнять свои прямые обязанности нет необходимости. Встречные крестьяне и торговцы при одном только виде трех решительно настроенных самураев едва ли не в панике убираются с дороги. А так довольно скучно. Лишь пыль клубится под ногами, да прекрасная гипола обильно поливает землю зной. Саран Винару кратко бросил взгляд через плечо. За передовым дозором какой-то сотни метров следует передовой конный отряд личной стражи уважаемого даймена. На высоких пиках развиваются разноцветные знамена. Чуть дальше, в Большом Планкине, едет сам Дайме Герчан и Тагом. Уже за ним на 3-4 километра растянулись многочисленные носильщики, планкины, приближенных к Даймё и набьюченные лошади. Вот почему не может быть и речи, чтобы какое-нибудь препятствие Тем более толпа простолюдинов могла бы задержать уважаемого Герчана и Тагуна в пути. Тем более в преддверии родного дома. Гелрунский проход все ближе. Вот уже можно разглядеть древние стены. Тяжелые каменные блоки подпирают склоны холмов. Говорят, этот проход построил один из далеких предков Герчана и Тагуна. Может быть, даже еще раньше. На лице Сарана Винара не дрогнул ни один мускул, однако в душе от радости распустилась сакура. Жалкие простолюдины, крестьяне в ободранных куртках из конопли и мелкие торговцы серых кимоно, в ужасе уносят ноги от рукотворного ущеря. Последние двое крестьян в буквальном смысле с разбега сиганули в придорожную канаву а лишь бы только не испытать на себе холодный гнев трех решительно настроенных самураев. Ну а кто не успел выскочить из рукотворного ущелья, тот припустил в обратную сторону еще быстрее и еще энергичнее. Вот так и должно быть. Проход между высокими холмами подарил прохладную тень. Прямо на ходу Саран Винар смахнул с лба капельки пота. Пусть и маленькая, но такая приятная передышка от изнуряющего зноя. А это кто такие? — Саран Винар сощурил глаза. — Впереди показались три всадника. — Превеликий создатель! — Саран Винар сердито выдохнул. — Да это же иноземцы! — Да, точно они! Только иноземцы могут напялить на себя столь нелепые кимоно с кучей пуговиц, а на головы насыпить нелепые шапки в виде стальных горшков с расплющенными краями. И уж тем более только иноземцы может прийти в голову посадить женщину в отвратительном кимоно цвета лайм на благородного коня, да еще обоими ногами на левую сторону. Гнев кипящим маслом ударил голову. Саран Винар прибавил шаг. Фокуорсен, Ван Сифин, два подчиненных устремились следом. «Эй, вы!» — Саран Винар поднял руку. «Прочь с дороги!» Пусть иноземцы почти проехали Георунский проход, однако о том, чтобы отступить, пропустить их, не может быть и речи. «Убирайтесь, кому говорю!» — еще громче крикнул Саран Винар.